Франциса Саган. Недвижная гроза. Читает актриса Алла Човжик. Пусть читатель, открывший эти страницы, если только слепой авторской чеславе или какой-нибудь фокус судьбы не заставит меня их уничтожить, знает, что я приступаю к описанию событий лет-то 1832. не для того, чтобы поведать ему, а для того, чтобы вспомнить самому. И пусть он знает также, что я желаю всем участникам событий, и плачам, и жертвам, и таким, как я, пассивным наблюдателям, только одного забвения. Окончательного, нистового, свинцового забвения, такого же тяжкого, как то лето в благословенной провинции Аквитании. Зсё обычно таким мягким климатом. Я уже стар для любви, да и для самой жизни тоже. И если я, как многие мои ровесники, заявлю, что такое положение вещей меня удовлетворяет, мне никто не поверит и будут не право. Пройдут ещё годы, и то, что был моим земным телом, отнесут под кипарисы кладбища в Нерсаке. Если же найдется хоть одна добрая душа, которая оплачет мою смерть, или злой дух, который ей порадуется, ни плакать, ни ликовать будет не о чем. Они будут присутствовать при кончине трупа. Я уже 30 лет как мертв. И все 30 лет я только и мог что заново переживать то, что произошло в те жаркие летние дни». В 1832 году мне сравнилось 30. Я являл собою прекрасную партию. Был молод, простодушен, холост, наследовал одно из лучших мест нотариуса в провинции и обладал недурной внешностью. Если судить с точки зрения здоровья, а не элегантности. Выглядел я примерно так. Волосы низко спускались на довольно высокий лоб. глаза, как у охотничьей собаки, глядели прямо и независимо. Рот, над чуть выдающимся вперёд подбородком, дышал здоровьем. Всё это дополняли широкие плечи, сильное тело и яркий румянец. Предметом моей особой гордости были длинные тонкие пальцы, которые женщины полагали красивыми. Женщина. Несколько приключений, студенческие годы в Париже. Долгая и глупая страсть к одной провинциальной Церцее. Нынче тоже старушки, лёгкие интрижки с разочарованными чужими жёнами и несколько благосклонных взглядов на молоденьких девушек, которые тут же решали, что я на них женюсь. По-настоящему же я любил только одну женщину. Её звали Элиза. Она была камеристкой моей матери. Однако спустя год трепетной любви И Лиза от меня сбежала, несмотря на все мои мольбы. Может, поэтому скандал и не разгорелся. Она была единственной, кто хоть немного меня любил, кто отогрел меня в любви. Но очень немного. Дальше на этом поприще я либо терял голову, либо испытывал разочарование. Думаю, такова была в ту эпоху судьба всех молодых холостяков моего возраста и круга. В 1832 году В Ангулеме, как и положено, имелся свой кружок, и возглавляла его, как и положено, супруга префекта, госпожа Артемиза де Бек, которую за глаза называли де Бекхот, предмет моих безнадёжных вздоханий. Всё о этой цирцее было чересчур. Чересчур высокий и тонкий стан, чересчур белокурые волосы, чересчур резкий голос и возраст чересчур, скажем так, преклонный. Я и сейчас не доумеваю, и что соблазнительного я в ней нашёл. Моё оправдание надо сказать, что в то время я был слишком молод. Но и сейчас эта любовь гоняет меня в краску. Однако остальные похожие не так жестоко, как я страдали от строгих добродетелей Церцеи. Артемида добека держала своего супруга Анаре добека и всю свиту вздыхателей рукою диспотичной, но щедрой. Злые языки утверждали, что к обекам перекочевало богатство тех, кого отец госпожа Артемиза отправил в изгнание. Так или иначе, 10 лет правления обеков были отмечены балами, поэтическими собраниями, пикниками, изысканными ужинами и прочим. Не быть приглашенным на эти балы считалось бесчестием, не явиться на них считалось вызовом. Госпожа иногда этим пользовалась и забывала кое-кого пригласить. И кое кто этим тоже пользовался, забывая дату приглашения. И в том, и в другом случае шум не смолкал в течение целых 4 месяцев. Видимо, кто-то сочтёт странным, что я так жёстко говорю о женщине, в которую был влюблён полтора года. Но она того заслуживает. Надо быть слишком молодым, чтобы другие открывали тебе глаза на женщину. Надо быть очень открытым, чтобы женщина смогла произвести в вашем сердце такие разрушения, и надо испытать огромное разочарование, чтобы потом умирать от тоски и стыда. Но я отвлёкся. Итак, весна 1832 года, Ангулем. Несмотря на беспорядки, Луи Филипп правит Францией. Богатые, как всегда богатые, а бедные, как всегда бедны. Буржуа То есть единственный политический барометр страны, как всегда, довольны. Во всей аквитании царит благоденствие. Чтобы оценить это высказывание, надо знать оквитанию. Я ловлю себя на том, что мечтаю об идеальном читателе, весёлом, легковерном, которого моя проза сразу возьмёт за живое. Что тут поделаешь? Смешное просто ходит за мной по пятам. Но что я совершаю такого значительного? когда слежу за своей рукой, все еще красиво, несмотря на вены, дотянувшиеся, как веревки. Рука моя выводит одну за другой синие закорючки на плотной белой, словно присыпанной мукой бумаги, а закорючки эти вылезают из такой же белой чернильницы. А не кроется ли в бесполезности этих знаков безнадежность всей затеи? Во всяком случае, моя собственная никчемность мне очевидна. Из моего окна на последнем этаже дома который местные крестьяне называют замком, знать строением о практичное буржуа жильём, открывается прилестный шаранский пейзаж. Пологий холму топает светлой зелени долины, обрамлённые кустарниками поля спускаются к реке. По небу далеко-далеко тянутся розовые, белые, голубые облака. Круглые, ярколеющие на западе, они весело горцуют Ничто при этом не ослабляет той власти, что всегда имело небо над нашими землями. Оно изо дня в день величева простирается от горизонта до горизонта над лугами, церквями, селениями, и ни один колосок, ни одна травинка от него не укроются. Если нынешняя эпоха значительнее минувшей, значит и небо ближе, и солнце ярче, и ночи чернее, и ветры неукротимее. И уж жара так жара, а снег так снег. Дома здесь круглые, но тяжеловесными не кажутся. Они красиво выстроены. По большей части крашены белым или серым, и от приземистых квадратных домов Босса или высоких построек юга Франции их отличает особая посадка головы. Козырек над крыльцом. Эта земля и ее жители умеют за себя постоять. Они приветливы и без фамильярности. Честные без суровости, веселые без разгула. Так вот, в 1832 году в наших краях появилась, вернее, в наши края вернулась женщина, которой должны гордиться и в Ангулеме, и в Сент-Онже. Это не была лицемерная парижанка или эксцентричная иностранка. Это была женщина наших корней, нашего воспитания, обычаев и вкусов, настоящая француженка и прежде всего настоящая представительница нашей провинции её звали Флора Флора де Маржелас и она принадлежала к старинной аристократической семье как говорили её замок простоял в запустении почти 40 лет пока маржеласы уехавшие в числе последних не поняли что во Франции больше не будут рубить головы аристократам Их дочь, родившаяся в 1805 году, за это время успела выйти замуж и обдавить. Родители, видя ее печаль, решили вывести ее на родину. Они продали свои английские владения, а потом тоже умерли, как и супруг Флоры. И тогда она приехала. Как раз в то время, когда об их семье полностью позабыли. А о Флоре де Маржелас никто даже слыхом не слыхивал. Она приехала весной, задержавшись на два года в Париже. За эти два года она освоила родной язык в совершенстве, что только подчеркивал легкий английский акцент. Осваивать Францию она начала с того, что в этой стране было наиболее привлекательным и наиболее опасным, со столицы. Столица оказалась и стимулирующим началом, ибо Флора, вдовев в Лондоне, так и осталась бы вдовой, не уедь она оттуда – Зато в Париже она очень быстро превратилась в молодую женщину на выдане. За 2 года она отвергла множество предложений. Похоже, ей не хотелось расставаться со своим вдовством, которое, однако, доставляло ей массу неприятностей. Некоторым женщинам на роду написано быть вдовами, точно так же, как другим матерями, старыми девами, жёнами или любовницами. Флора де Маржелас явно принадлежала к последним двум категориям. Она родилась для того, чтобы разделить жизнь с мужчиной. Но мужчина это должен не только давать ей приют и защищать под своим кровом, но и уметь смеяться вместе с ней. И именно таким был лорд Десмонт Найт, её первый муж. За пять прожитых вместе лет он дал ей то, что она приняла безоговорочно: горячую взаимную любовь и доверие. В этих условиях тело, сердце и рассудок пребывают в полном согласии. Когда лошадь до Смонда, как в романе, вернулась к конюшне безсадника, Флори было 24 года. Когда она приехала в Ангулем, ей было 26. В конце лета 1835 года, а точнее 23 сентября, ей исполнилось 30. Но это уже не имело значения ни для кого, в том числе и для неё. Меня это тоже не волновало, ведь я нотариус, служитель закона. И моя главная задача придавать смысл датам, скреплять печатью законности имущество, предоставляя куску фигурно выкованного железа подтверждать права и обязанности каждого. И в конце лета 1835 года я вдруг понял, что в своих регистрах не написал ничего, что переживёт меня, моих внуков и внуков моих письмоводителей. Из-под моего пера выходила одна безвкусная ерунда. лишённая всякого интереса и смысла. Клиентам она не давала ни уверенности, ни гарантий законности или незаконности. Не давала ничего, кроме перспективы в один прекрасный день почувствовать во рту ужасный привкус праха, который я ощущаю с утра до ночи. Не хотелось переживать это в одиночку. Пусть уж никого это не минует. Сон, ничтожный блаженный сон, Ничего я так не любил и не желал в то время по ночам, как тебя. Я, может, и женщин никогда так не любила, не желал, никого, кроме Флоры. Еба, я не знал ни одного мужчины, достойного называться мужчиной, который не пошёл бы на всё лишь бы она была счастлива. Ни один мужчина, достойный называться мужчиной, не пошёл бы на всё, только бы счастье вернулось к ней, пусть и без него. Итак, В апреле 1832 года заботьтесь, чтобы никто не увидел и не встретил её на очках. Жорнака Флора де Маржелас прислала мне, как и многим другим, приглашение с печатью, которая кое-что вызвала в моей слабеющей памяти. На гербе Маржеласа красовался стоящий лев, а фоном служило пшеничное поле под изменчивым небом. Прихотливый девиз гласил: Добродетель или зло. Этот герб явно уже попадался мне, когда я еще учился. И перед моими глазами возникла дорожная карета, мчащаяся на фоне пожарища, а в ней маленький виконт и викантесса. И видел я это за пределами замка Маржелас, в пяти лие от места моей учебы. Но мне было уже тридцать, и прекрасный образ времен французской революции явно навеяли учебники истории моего крестника. Приглашение значилось, что леди... Десмонт Найт, вдова лорда Десмонта Найта, извещает о том, что вновь поселилась в своем имении Маржелас, расположенном в Жарнаке, и будет рада видеть меня, а также и моих друзей, если они окажут ей такую честь. И присовокупляет, что ее родители, Аттон и Бланш де Маржелас, скончавшиеся два года тому назад в Норфолке, тоже, несомненно, были бы мне рады. Родители Флоры приходились друг к другу кузенами. Они выросли вместе, потом поженились, и их родство не составило тому никаких препятствий. Флора родилась слишком поздно, после десяти неудачных беременностей, которые расшатали здоровье её матери и свели её в могилу. Вскоре после неё от горя умер и отец. Эта двойная утрата, постигшая её сразу после гибели мужа, заставила Флору покинуть Англию и уехать во Францию, которой она не знала, в провинция, о которой слышала только, что преданные до фанатизма фермеры уберегли от разрушения замок её отца. Словом Ангулем его окрестности, и все слои ангулемского общества вдруг узнали, что существует и младшая маржелас, которая принадлежит замок того же имени, что она молода, богата, недавно вдовела и приехала из Англии, чтобы поселиться здесь. Я опускаю все то, что некоторые прибавляли от себя, поскольку эти подробности как бы красочные, романтичные, и невероятны они ни были. Суть обычная для провинциалов измышлений, лезущие в голову к концу нудной зимы. Что же до меня, то поскольку мой дед был нотариусом семьи Моржелас, меня просили прибыть в замок на следующей неделе. Я отправился туда во вторник, 15 апреля. Передо мной лежит та самая записная книжка — Где твёрдым молодым почерком выведено: "Моржела, 3 часа". Так и написано, без знаков препинания. "Моржела, 3 часа". Да, судьба никогда не посылает глашатаев, чтобы известить о своих виражах. А может, глашатаи просто не хотят утруждать себя его время мигнуть нам, бедным топоголовым смертным. И я тогда с радостью оседлал своего рыжего жеребца и поехал в Моржелас. День был прекрасный. В лесу пахло ландышами, а в поле свежей травой. Большой круглый замок, окружённый кустарником, показался мне очаровательным в ярком свете весеннего дня. На лугу перед замком резвились две лошади, чёрная и белая. Они были так хороши, что я загляделся на них и чуть запоздал подойти к стоявшей на крыльце Флоре де Мержелас. Она сама пошла мне навстречу, протянув руку для поцелуя. Я в смущении склонился над этой рукой, уже зная, что её обладательница молода, хороша собой и добра. Когда же я поднял глаза и посмотрел ей в лицо, то мне показалось, что она мой давний друг. Всё в ней было мне знакомо и близко: миндалевидные голубые глаза, свежая кожа, нежный овал лица, приветливая улыбка, изящные изгибы шеи, лёгкие золотистые волосы, сияние глаз. Низкий, весело звучащий голос. И мне сразу же захотелось на ней жениться, чтобы она нарожала мне детишек, а я бы ее лелеял и отдал бы ей всю жизнь. А ведь у меня уже был горький опыт. Я уже питал глупую страсть к бессердечной женщине. Но с тех пор прошло уже 10 лет. Я не был холодным по натуре, но и особой влюбчивостью тоже не отличался. У меня сердце всегда отставало от тела, а разум от сердца. Я был настолько ошеломлен, что вместо мое почтение мадам чуть не сказал Флориде Маржелас выходить из-за меня замуж. Тут было отчего шалеть робкому человеку, да и отважному тоже.